как Пеппи празднует свой день рождения. Однажды Томми и Аника получили письмо. Они вынули его из почтового ящика на двери своего дома. На конверте стояло Тми и Анке. А когда они вскрыли конверт, то нашли в нем кусочек картона, на котором были старательно выведены неровные буквы. Тми и Анке. Тми и Анка должны прийти к Пеппи. На пир, в день рождения, в завтра, после обеда. Одежда любая. Томми и Анника так обрадовались, что начали прыгать и кружиться по комнате. Они прекрасно поняли, что там было написано, хотя письмо и выглядело несколько странно. Пеппи было очень трудно написать это приглашение. Она, например, не твердо знала, как пишется буква «И». Но так или иначе, она все же смогла написать, что хотела. В те годы, когда она еще плавала по морям, один из матросов пытался по вечерам научить Пеппи писать, но особенно усердной ученицей Пеппи никогда не была. «Нет, Фридельф», — так звали того матроса. «Я уж лучше залезу на мачту и погляжу, какая завтра будет погода», — говорила она обычно. «Или пойду поиграю с корабельным котом». Всю ночь просидела она, сочиняя пригласительное письмо. А когда стало светать и погасли последние звезды, Пеппи опустила конверт в ящик на двери. Как только Томми и Аника вернулись из школы, они начали готовиться к празднику. Аника попросила маму причесать ее получше. Мама завела ей локоны и завязала огромный розовый шелковый бант. Томми тщательно расчесал волосы на пробор и даже смочил водой, чтобы они не велись. В отличие от сестры, он терпеть не мог всяких локонов. Аника хотела надеть свое самое нарядное платье, Но мама ей не позволила, сказав, что от Пеппи они всегда возвращаются ужас, какие грязные. Так что Аннике пришлось удовольствоваться своим почти самым нарядным платьем. Что до Томми, то его нисколько не интересовало, что надеть, только бы рубашка была чистой. Конечно, они купили Пеппи подарок, выпотрошив для этого свою копилку. Возвращаясь из школы, они зашли в игрушечный магазин и купили... Впрочем, пока это еще тайна подарок лежал завернутый в зеленую бумагу и перевязанный шнурком когда дети были готовы Томми взял подарок и они отправились в гости а мама с порога кричала им вслед чтобы они берегли свои костюмы аника тоже хотела понести немножко подарок так они шли передавая зеленый сверток из рук в руки пока не решили нести его оба стоял ноябрь и темнело рано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 «А что, господин Нильсон барышня, что ли?» «Ой, правда, а я и забыл про господина Нильсона», — обрадовался Томми и, присев на табуретку, написал на листке бумаги. «Господин Сётергрен имеет удовольствие пригласить к столу фрёкин длинный чулок». «Господин Сётергрен — это я», — важно пояснил Томми, и он передал Пеппи своё приглашение. Затем он взял ещё четвертушку бумаги и написал Господин Нильсон имеет удовольствие пригласить к столу фрёкин Сётергрен. «Прекрасно!» — сказала Пеппи. «Но лошади тоже надо написать приглашение, хотя она и не будет сидеть за столом!» И Томми написал под Пеппи на диктовку приглашение для лошади. «Лошадь имеет удовольствие спокойно стоять в углу и жевать печенье и сахар!» Пеппи сонула бумажку под морду лошади и сказала. «На, читай и скажи, что ты насчёт этого думаешь!»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 Между этой полкой и скамейкой было расстояние в несколько метров, но там, к счастью, стояла лошадь, и если суметь забраться на нее и проползти от хвоста до головы, то можно было, наловчившись, прыгнуть на скамейку. Так они играли, пока почти самое нарядное платья Аники не превратилось в далеко-далеко-далеко не самое нарядное а Томми не стал черным, как трубочист. Дети решили, что пора переменить игру. «Давайте поднимемся на чердак и вызовем привидение», — предложила Пеппи. У Аники даже дыхание перехватило от страха. Р -р разве там оно есть?» «Еще бы!» — ответила Пеппи. «И ни одно. Там просто киш мя разными духами и привидениями. На них натыкаешься на каждом шагу. Пошли туда!» О, -о, «О!» — воскликнула Анника и с упреком взглянула на Пеппи. «Мама сказала, что духов и привидений вообще не существует», — сделанный бодрости сказал Томми. «Возможно», — ответила Пеппи.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 — радостно воскликнула Пеппи. «Как интересно!» — прошептал Томми. Пеппи завернула все свои сокровища в отцовскую ночную рубашку, и дети снова спустились в кухню. Аняка не терпелась уйти с чердака. «Никогда не разрешайте детям играть с огнестрельным оружием!» — сказала Пеппи взяла в каждую руку по пистолету. «А то может произойти несчастье!» — добавила она и нажала на курки. Грянули два выстрела.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 в огромной, волочащейся по отцовской ночной рубашке. В одной руке она держала пистолет, а в другой — подзорную трубу. Когда Томми, Аника и их папа дошли до калитки, они услышали, что Пеппи что-то кричит им вслед. Они остановились и стали прислушиваться. Ветер гудел ветвях деревьев, но они разобрали слова. — Когда я вырасту большая, я буду морской разбойницей. А вы? продолжение Следует.